Глава 3 Гарретт был рад звонку. По крайней мере, он так сказал. На самом деле, интонации Ретта всегда оставались флегматично отстранёнными, поэтому было сложно понять, когда он рад, а когда не очень, но кузен составил контракт и сам привез его домой к Эду в Редбридж. Несмотря на то, что Гаррет якобы не занимался благотворительностью, это была именно она. Эдриан как-то смирился с этой мыслью. Он собирался оправдать ожидания, хотя до сих пор слабо представлял, в чём будут заключаться его обязанности. Абсолютно точным было то, что ему придётся проводить время в клубе с четверга по субботу, с девяти вечера до трёх утра. Всё остальное выглядело расплывчато, Эдриан должен был следить за порядком, гонять охранников, внушать страх и благоговение. Также Эду в обязанность ставилось появление в клубе в дневные часы тогда, когда там проходили репетиции, и сам Гаррет не имел возможности присутствовать. Этот момент необходимо было обсуждать заранее. Благотворительность Гаррета распространилась даже на минимуме. Увидев собаку с перевязанной лапой, спящую в углу гостиной, он предложил отложить знакомство с коллегами до тех пор, пока больной не станет немного самостоятельнее. В первые дни Минеми был вялым и меланхоличным. Если он не спал, то молча лежал, периодически тяжело вздыхая над своей судьбой. Эдриан кормил пса из рук и выносил через заднюю дверь в маленький неухоженный дворик, чтобы Минеми делал там все свои собачьи дела. Минут через пять пёс тем же способом перемещался обратно в угол гостиной. Но на четвёртый день Минни немного ожил. Он стал поднимать голову и настороженно стричь ушами, когда мимо дома проходили люди. Чтобы поесть, он поднимался на три лапы и медленно ковылял к миске, а когда хотел оказаться на улице, также медленно добирался до задней двери и тихо скулил. Он оказался, на удивление, культурным для пса, всю жизнь прожившего в подворотнях. Оставалось только надеяться, что с уходом хозяина из дома эта культурность сохранится, и по возвращении домой Эдриана не будет ждать много неприятных сюрпризов в разных углах первого этажа. С аспектами дрессуры собак Эд знаком не был. Спустя неделю Эдриан шел по Кингсленд-Роад на встречу неизвестности. Пёс чувствовал себя заметно лучше. Он уже пытался запрыгивать на диван и подниматься за новым хозяином по лестнице, чтобы не оставаться одному в гостиной. Перед уходом из дома пришлось сколотить паркурщику клетку из деревянных поддонов, чтобы он не сломал себе лапу повторно. Сейчас, шагая по улице, натянув капюшон толстовки почти до самых глаз и устремив взгляд под ноги, Эдриан думал о собаке. Нога болела чуть больше обычного, но Эд практически не замечал этого. Он то и дело вспоминал ту обиду во взгляде, которым Минними провожал хозяина. Возможно, сажать пса в сколоченные поддоны было лишним, но ещё один счёт на лечение мог значительно пошатнуть неустойчивое финансовое равновесие Эда. И это не говоря о том, что мини будет просто жалко. Так что клетка была меньшим из двух зол. Ещё бы иметь уверенность в том, что пёс не привлечёт своим печальным воем службу охраны животных. Вообще-то он не выл. Миниме мог тихо скулить под дверью, но в остальном парень был молчаливым и задумчивым. Однако кто знает, как он поведёт себя, оставшись в одиночестве? Здание из красного кирпича было уже рядом. Наконец-то. Эдриан вытянул из кармана телефон, разблокировал экран и стал искать в справочнике номер Гаррета. Он прокрутил телефонную книгу до самого конца, вернулся в начало. Контакт будто куда-то исчез. Или это нервы? Новое место, новые люди, мало ли, как они примут нового человека. Эд снова мазнул пальцем по экрану, в этот раз медленнее, начал внимательно всматриваться в имена и... В грудь с размаха влетело что-то большое, выбивая воздух из лёгких. Вот же чёрт! Телефон чуть не вылетел из рук. Он по инерции отступил назад и вскинул голову. «Эй!» — раздался возмущённый женский голос. И взгляд наткнулся на широко распахнутые серые глаза на симпатичном лице. Огромные и ошарашенные. Эд застыл, непонимающе моргнул... Взгляд опустился, сканируя кожаную куртку, длинную серую юбку, достающую почти до тротуара, массивные ботинки. Длинные, очень светлые волосы, доходящие до талии, были спутаны мартовским ветром, а тонкая женская ручка зажимала в пальцах пластиковый стаканчик и была отведена в сторону. «Кажется, только что чуть не произошла авария». Эд перевёл взгляд со стаканчика на лицо девушки. «Прости» выронил он. Она не ответила. Медленно опустила руку на уровень груди, продолжая смотреть на него немигающим взглядом немного снизу вверх. Эдриан кашлянул, потянулся к дверной ручке и открыл дверь, пропуская незнакомку вперёд. Она ещё секунду помедлила и юркнула в темноту холла. «Ну и ладно». Эдриан занёс ногу над порогом, чтобы последовать за ней, но перед ним вырос коренастый, крепко сбитый парень с короткими светлыми волосами и суровым лицом. «Куда?» — буркнул он. И Эд чуть не хмыкнул. Парень до смешного напомнил ему миними. Девушка, которая ещё не успела скрыться из поля зрения, обернулась и в последний раз посмотрела на Эда, прежде чем исчезнуть за дверью главного зала. «Меня ждёт Гарретт». Коротко ответил Эдриан, переводя взгляд с закрывшейся двойной двери на коренастого охранника. «Ты, Рональд?» В ответ парень только удивлённо приподнял брови и потянулся в карман за мобильником. Набирая номер и прикладывая телефон к уху, он продолжал с недоверием рассматривать Эдриана. «Марк, герцог ждёт кого-нибудь?» Проговорил парень в трубку после паузы. Видимо, ответили ему утвердительно, потому что, убрав телефон, он хмуро спросил. «Ты, Эдриан?» Эд снова чуть не хмыкнул. Даже если бы его звали, например, Максом, можно было просто утвердительно кивнуть и спокойно пойти лапы танцевальную группу за красивые части тела. Но смеяться это не стал. «Эдриан, это всё? Документы не показать? Паспорта нет, могу достать карточку». Он потянулся во внутренний карман куртки. «Не нужно. Охранник уже не смотрел на него. Пойдём». Он повернулся, приготовившись скрыться в здании. «Я знаю дорогу», — остановил его Эд. Парень пожал плечами, отходя в сторону и позволяя войти. Эдриан сделал шаг внутрь и сразу свернул в боковую дверь. Представление о своей будущей работе он получил. В главном зале стали собираться люди. Эдриан с Гарретом сидели возле барной стойки и ждали, когда вся челядь герцога придёт на аудиенцию. Вечер только начинался, работники всё пребывали и прибывали: танцовщицы, охранники, осветители, диджей, бармен, пара официантов, целая куча разношерстного народа. Уперев одну ногу в пол, а вторую на металлическую подставку высокого стула, Эдриан смотрел на свои сомкнутые пальцы и пытался осознать случившееся. Сейчас он чувствовал только любопытство, будто всё происходит не с ним. Он никогда не предполагал, что однажды окажется начальником охраны ночного клуба. Всё его будущее, казалось, было просчитано на годы вперёд. И вот он здесь ждёт, когда его представят почти подчинённым. Последний в зал влетела мистраль с картонным стаканчиком в руках. «Я опоздала», — выпалила она, пробегая через толпу. «Простите, простите. Привет всем. Привет, Гарретт». Она запнулась, когда взгляд её наткнулся на Эдриана. «Эдди! Наконец-то! А чего все собрались? Что-то случилось?» «Остановись где-нибудь и помолчи минуту», — оборвался строга арет, поднимаясь со своего места. «У меня объявление». Мистраль нервно вздохнула, но всё-таки подчинилась. Примкнув к кучке танцовщиц, она с равнодушным видом отпила из своего стаканчика, будто это не её только что отсчитали как ребёнка. Люди подошли ближе, образовав полукруг. Эдриан поднялся вслед за Гарретом и встал рядом, засунув руки в задние карманы джинсов. Интересная контрастная парочка. Идеальный костюм-тройка рядом с джинсами, толстовкой и армейскими ботинками. «Я попросил вас собраться», — начал Гаррет, «чтобы представить нового члена нашей команды. Это лейтенант Эдриан Харди». «С сегодняшнего дня он моя правая рука и начальник охраны. Прошу относиться к нему с должным уважением. Надеюсь, вы поможете ему вписаться в коллектив». Рэд замолчал, и в большом клубном зале повисла тишина. Эдриан мысленно закатил глаза. «Зачем Гаррету понадобилось акцентировать внимание на одном лишнем слове?» Эд прекрасно понимал, какое впечатление производит его одежда, длинные волосы и двухнедельная щетина, уже переходящая в бороду. И как ни к месту сейчас звание лейтенанта. Но эффект получился забавный. Люди смотрели на него во все глаза, а у Рональда, стоящего в самых дверях, кажется, отвисла челюсть. Хорошо, что он вовремя её подобрал, и этого почти никто не заметил. Сделав небольшой шаг вперёд, Эд едва заметно улыбнулся. «Привет», — негромко проговорил он, махнув публике и снова спрятав руку в карман. Гаррет погорячился. Он на секунду обернулся к брату, а потом снова к толпе. «Лейтенант, я уже только номинально. Можно просто Эдриан или Эд. Кому как удобно. В свою очередь постараюсь запомнить всех». «Можно вопрос?» — подал голос охранник возле двери. «Да, Рональд». «Почему ты ушёл из армии?» «Ах, этот вопрос». «Нет, Рональд». Всё так же негромко, но веско ответил Эд. «Этот вопрос нельзя». Он перевёл спокойный взгляд на толпу. «Что-то ещё?» «А вопрос о возрасте разрешается, лейтенант?» Томно промурлыкала рыжая красотка из стайки танцевальной труппы. Эдриан не успел ответить, хотя ему не очень-то и хотелось. «Думаю, на этом закончим», — сказал Гарет, выступая вперёд. «Возвращайтесь к своим обязанностям». Спорить с ним никто не стал. Видимо, все дико боялись его бесцветных глаз за стёклами очков. Это повальная фобия, которую Эдриан наблюдал с детства». И сейчас он ни капли не удивился, что рыжая стушевалась и будто попыталась спрятаться за спиной подружки. Эдриан иногда завидовал Гарретту. Он и сам хотел бы отпугивать от себя назойливых людей. Проблема заключалась в том, что Эдриан Харди был для этого слишком приятным на вид. В общей гримёрке за сценой царил хаос. Последняя новость настолько взбудоражила девушек, что они теперь не могли остановиться, обсуждая новое руководство. Танцовщицы перебивали друг друга, стремясь высказаться. Кто-то был в восторге от лейтенанта. О, ему даже не пришлось придумывать прозвище. Кто-то недоверчиво фыркал. Между традиционными репликами «Передай помаду» и «Кто забрал мой счастливый браслет» сейчас летели другие, освежающие обычный рабочий вечер четверга. Боже, он такой милый! И загадочный! Кто-нибудь, помогите мне найти ту футболку с Микки Маусом. Вы видели, с каким отрешённым видом он сидел? «Ничего загадочного в нём нет. Он, скорее, странный. Сам себе на уме». «А какой голос, девочки? Пока молчал, он был просто симпатичный. Но когда заговорил, я была готова начать раздеваться. Такой мягкий, господи!» «А какие пальцы? М -м -м. Мишель, ты забрала мою тушь? Девочки, вы видели его пальцы? У него одна ладонь, как мои две». «Ты на что-то намекаешь, Диана?» Диана хихикнула. Только на то, что у него божественные пальцы. Вот и всё. А ты что скажешь, Лекс? Ты же тоже стояла близко. Алексис сидела перед зеркалом и молча слушала весь голдёж, вычесывая узлы в волосах и стараясь казаться невидимой. Расчёска застревала на середине длины и дальше идти отказывалась. Стоило заплести косу перед выходом. Но она в такой спешке вылетала вон из дома, что коса была последней её проблемой. Диана уже не смотрела на подругу. На самом деле она и не ждала, что Лекс что-то ответит. Это обсуждение приняло такой масштаб, что остановить его могло только что-то экстраординарное. Алексис была рада, что её участие не требовалось. Складывалось ощущение, что в клубе появился не мужчина, а какое-то божество. Можно подумать, они ни разу не видели мужчин. Да, Лекс стояла ближе многих и могла как следует рассмотреть лейтенанта Эдриана Харди. Она никому не сказала, что успела увидеть его раньше всех остальных. Но тогда на улице она была слишком ошарашена, чтобы обратить внимание на детали. Её до чертей напугал странный мужчина с капюшоном, натянутым до самых глаз. Но когда после столкновения он поднял голову, вид у него был такой же оглушённый, как и у неё самой. Зелёные глаза уставились на Алексис на несколько мгновений прежде, чем он пришёл в себя и попросил прощения. А потом в зале волна людей как-то вдруг вынесла её в первый ряд. Лекс успела прыгнуть за спину Дианы как раз в тот момент, когда странный незнакомец будто вынырнул из своих мыслей и, подняв голову, взглянул на собравшихся. Так что да, Алексис рассмотрела его хорошо. И рост, и растрёпанные волосы, доходящие почти до плеч, и неухоженную щетину». Узкое вытянутое лицо с пропорционально тонким, чуть курносым носом и чёткими скулами. А ещё зелёные глаза с какой-то отрешённостью во взгляде. Когда он заговорил, Алексис услышала, как Диана резко вдохнула и тихо пискнула. Похоже, она была солидарна с Рейчел, готовой раздеваться. Голос и правда оказался приятным. Негромким, мягким, успокаивающим. Таким голосом говорят в тишине затемнённой комнаты, чтобы не спугнуть идиллию. «Хотела бы я поближе рассмотреть эти длинные пальцы», — вдруг вздохнула Диана, поставив локоток на столик и уперев подбородок в ладонь. Она картинно надула губы, глядя на своё отражение в зеркале. «Забудь об этом, деди внезапно раздалось из противоположного конца гримёрки. Диана откинулась на спинку стула, чтобы увидеть говорившую за спинами других девушек. Кэтрин, яркая рыжая красавица, связывала свою гриву в хвост, рассматривая в зеркале красивое лицо. «Лейтенант абсолютно точно заметил меня», — продолжила она. «Если бы не герцог, мы бы с ним уже тесно общались в каком-нибудь тихом месте». «Он на тебя даже не взглянул», — фыркнула Ди. Кэтрин закатила глаза. «Не будь такой наивной. Уже через неделю я буду знать все тайны, которые хранит милашка Эдди». «Кто-то здесь обсуждает Эдди?» Раздался новый голос в общем гуле. В гримёрке сразу стало тихо. Все головы повернулись к двери. Мистраль Уиндем, сестра герцога и главная звезда, зашла в помещение и остановилась на пороге. Многие её недолюбливали, считая заносчивой и самовлюблённой. Алексис искренне не понимала, откуда такая неприязнь. Мистраль стояла у истоков клуба. Она хорошо пела, хорошо танцевала, хорошо играла на нескольких инструментах. Она писала песни для клуба и ставила сценические номера. Возможно, всё это вызывало обычную женскую зависть у большинства её подчинённых, и никто не пытался увидеть в девушке доброго и искреннего человека. Проработав здесь год, Алексис была готова поверить психологам, утверждающим, что женской дружбы не существует. Мистраль тем временем сделала шаг и обвела взглядом присутствующих. Кэтрин вздёрнула подбородок и посмотрела на девушку с вызовом. «Да, мне он понравился», — резко сказала она. Тёмная бровь Мистраль взлетела вверх. Она медленно осмотрела Кэт с головы до ног, прежде чем вернуться к глазам. «Ты не в его вкусе», — пожала она плечами, отворачиваясь. Кэтрин поднялась со своего места, упирая руки в бока. «Кажется, сейчас кто-то будет метить территорию». Наблюдая за нею, Алексис только удивлялась. «Неужели в голове Кэт настолько пусто, что она не видит очевидного?» «А ты, значит, в самый раз? Ты же замужем!» Губы Мистраль дрогнули, но она усилием воли заставила себя сохранить спокойствие. Не вижу связи, нарочито безразлично проговорила она. Эдрин мой кузен, но ты всё равно держись от него подальше. Ему ни к чему однодневные отношения. Шах и мат. Алексис была готова подпрыгнуть со стула и начать аплодировать, но публика этого не оценила бы. Вот за это мистраль тоже не любили. За правду, которую она вываливает на человека, не спросив разрешения. Сейчас Кэтрин стояла и ошеломлённо хлопала накрашенными ресницами, и это зрелище было настолько же ценным, насколько редким. Неловкость сгладила всё та же мистраль, заговорившая о предстоящем сегодня вечером выступлении. Но настроение Кэт явно было испорчено. И это она ещё не знает, что кто-то из труппы успел столкнуться с загадочным лейтенантом намного раньше остальных». При воспоминании о столкновении на улице по телу вдруг прошла мелкая дрожь. Для себя Алексис решила, что тоже будет держаться от него подальше. Это должно быть несложно в таком большом коллективе. Ей не нужны враги вроде Кэт, не нужны новые знакомства. Лекс устраивает всё как есть. Или почти устраивает. Её работа стала чем-то вроде отдушины. Местом, куда можно вырваться хоть ненадолго из того капкана, в который она сама себя посадила».